Глава пятая, в которой генерал оказывается там, где совсем не должен быть. Форт Роннер стоит прямо на берегу озера. Когда-то он использовался как укрепление против сумеречных, но вроде бы их стало гораздо меньше в этих краях, и теперь людям живётся куда спокойнее. Примерно половина жителей — военные и их семьи. Остальные поселились тут относительно недавно — и сотни лет не прошло. Мы причаливаем к берегу. Раана Вайла встречают с улыбкой на лице. Он знаком местным. Он тут же покупает у торговки какую-то мась и протягивает мне. «Смажь лицо и синяки. Должно помочь». «Вы слишком добры», — бормочу я смущенно, но всё-таки принимаю коробочку. Тут же наношу вязкую субстанцию на нос и губы. Через минуту и правда становится легче. Мы выходим на мощённую белым камнем улицу, меня тут же едва не сносит торговец, погоняющий своего осла. «Осторожнее ли предостерегает меня мой спутник. «После степей с фана тебе наверняка здесь всё кажется непривычным». Я киваю, кидая недовольный взгляд вслед торговцу. Очень многолюдно и мало пространства. «Пройдёшь три улицы в ту сторону, и Академия будет перед тобой. Даже сворачивать не нужно. «Удачи, юная сфонейка!» — Тарион подружески касается моего плеча. «И вам удачи! Да соткёт вам золотой дракон Улидар путь, исполненный радости и благодати! Я низко кланяюсь, как и должно любой Наари, перед благородным Рааном!» «Думаю, ещё увидимся!» — загадочно сообщает Раан Вайл. Лютик просто мяукает, уже зная, что при посторонних на улице лучше не болтать. Крепкая спина Тариона растворяется в толпе, и мы с Лютиком поворачиваем в указанном нам направлении. «Портовый квартал явно не для богачей. Здесь всё отличается от тех немногих мест, где я уже бывала в качестве Раани Джакар, жены знаменитого генерала. Гарпия его задери этого генерала. Перед глазами встают холодные голубые глаза моего мужа. Вспоминаю, как несколько месяцев назад Мне прислали его портрет. Так уж принято, если жених и невеста живут в разных регионах. Не то, чтобы я не видела генерала раньше, конечно, видела однажды, украдкой на пире в честь победы драконов над Сумеречными. Затем на улице, когда с фонейки кидали к его ногам цветы, а он лишь равнодушно шёл мимо. Перед помолвкой он даже к нам приезжал. Будет ложью сказать, что я не была в него влюблена. Конечно, была. как и многие девушки моего возраста. Но когда объявили о нашей помолвке, я спотыкаюсь о криво лежащий камень тротуара и смачно ругаюсь вслух, радуясь, что не нужно блюсти приличия. Так вот, когда объявили о нашей помолвке, я даже засыпала с этим проклятым портретом под подушкой. Может, кому-то покажется это глупым, но я была горда своим будущим мужем. Им стал не ленивый советник или аристократ-торгаш, «Генерал Джакар — настоящий герой, защитник Шердании и спаситель Сфана, так мне тогда казалось». На деле же всё оказалось гораздо хуже. Как он мог поверить в этот отвратительный обман? Мерзкий потаскун и грубиян, вот он кто. Вся его натура и вскрылась. Красивый до невозможности, но такой далёкий и холодный. Но в нашу единственную ночь он не был холодным. Я закусываю губу, отгоняя жаркие воспоминания. Боль снова бьётся внутри раненой птицей. Как я могла думать, что подхожу ему, что смогу тронуть каменное сердце дракона? Мне с трудом даются эти же манные улыбки за обедом и светские беседы о всякой ерунде. И вот она расплата, зияющая рана в груди и предательство в виде Виктории и её хваткой мамаши. Пусть только попробует притащить в замок эту кобылу, я им всем устрою и обязательно выясню, кто посмел оговорить меня». Впереди уже маячит большое чёрное здание. Судя по скрещенным мечам, символу, выгравированному на заборе, это и есть Академия. Как именно найти Ивара, я не знаю, поэтому просто проверяю, надёжно ли спрятаны волосы под шляпой, поудобнее перехватываю мешок и вхожу в здание. Адептов совсем немного. Понятное дело, лето. Занятия начнутся только через пару недель. В основном раньше приезжают такие, как мой брат. Те, чей дом слишком далеко. Или сироты, получившие место в академии после приюта. Но все, естественно, парни. Какой девчонке придёт в голову поступать в военное учебное заведение? Может, просто спросить ребят? Не думаю, что тут много сфонийцев, Должны понять, о ком я говорю. Я останавливаю одного из парней, черноволосого и кореглазого адепта, явно будущего охотника на сумеречных. Поможете мне? Я ищу друга. «Чего тебе, доходяга?» — хмыкает он, оглядывая меня с ног до головы. Я проглатываю оскорбление и продолжаю. Его зовут Ивар, высокий, метр девяносто. Золотые волосы слегка вьются, веснушки на лице. «Он из Сфана, как и я. С ним должен быть его нуат, буревестник». Черноволосый смотрит на меня с подозрением. «А тебе какое дело до этого адепта?» «Говорю же, ищу друга», — хмурюсь я. «Я тоже из Сфана». Мой собеседник опускает глаза и смотрит на Лютика, сидящего у моей ноги с грозным видом. «Ещё один Ноат». «Так вы знаете, Ивара?» — не скрывая радости, вскрикиваю я — «Скажите, где мне его найти?» «Вся Академия уже второй день хочет его найти, пацан». Пожимает плечами адепт. «Пропал он куда-то? Смылся? И поминай, как звали!» Я чувствую, как звенит в голове и обессиленно приваливаюсь к стене. «Во что ты вляпался, братишка?» Черноволосый бросает на меня внимательный взгляд. В нём появляется подобие сочувствия. «Спроси у Руби, помощницы ректора, если так нужно». «Вижу, ты проделал долгий путь. Тебе сколько лет-то? Пятнадцать?» Я рассеянно пожимаю плечами, не желая вдаваться в подробности. «Пойдём, провожу тебя», — закатывает глаза мой новый знакомый. «Чего так приуныл? Он что тебе, золотые должен?» Я вяло улыбаюсь шутке и заставляю ноги двигаться следом за черноволосом. В голове проносятся страшные картины. Лишь бы с Иваром всё было хорошо — Лишь бы он просто по глупости где-то задержался. Но записка говорит об обратном. Мы останавливаемся у массивной чёрной двери. Я нервно переступаю с ноги на ногу, разглядывая позолоченные мечи, висящие на двери вместо герба. «Боишься, что ли?» — с долей осуждения спрашивает черноволосый. «Из тебя, воина, точно не получится, друг. Больно ты хлипок и труслив». Я сжимаю губы, бросая на хорошо сложённого и высокого собеседника хмурый взгляд. Не всем же расти дылдами и силачами. К тому же я просто обдумываю, что мне сказать. Поднимаю руку и аккуратно стучу по крепкому дереву костяшками пальцев. «Сильнее, Лупида, ходяга!» Черноволосый кулаком бьёт по двери. Бум-бум. Я поджимаю пальцы на ногах, ожидая, что меня сейчас просто выгонят. Мой спутник открывает дверь и бесторемонно запихивает меня внутрь. Я пытаюсь сопротивляться, но безрезультатно. Лютик остаётся снаружи. Помещение светлое и просторное. В самом центре за столом, заваленным бумагами, сидит девушка. Она поправляет очки и поднимает на меня внимательный, не мигающий взгляд. Сначала хмурится, а потом произносит. «Вы что-то хотели на Аре?» Я теряюсь от того, как легко она узнаёт во мне девушку. Уже собираюсь спросить про брата, как дверь за моей спиной отворяется. «Вы уже вернулись?» — спрашивает женщина с улыбкой. Я оборачиваюсь, ожидая увидеть, скорее всего, ректора. Но там лишь стоит Раан Вайл. Он переоделся в чёрный военный костюм с погонами. Кажется, я видела подобное у мужа, только у Эйнара больше полосок и значков. «Вы?» — удивлённо спрашиваю я. Он кивает мне и улыбается. «Руби, эта девушка пришла поступать в нашу академию». Я понимаю, что сама себя загнала в угол. Это надо было так вляпаться. Каков был шанс встретить на полудикой дороге хоть кого-то из академии? Я умудрилась встретить ректора. Если бы я сразу знала, то не стала бы сочинять про поступление в академию». А ректор Вайло между тем продолжает. «Я видел эту девушку в деле. Немногие парни способны так виртуозно владеть метательными ножами». Я едва не расплываюсь в улыбке от похвалы. А я ведь ещё и с арбалета стрелять умею. Организую ей практический экзамен. Скажем, через час. По ускоренной программе. У меня высокопоставленный гость прибыл. Я буду занят какое-то время. «Проклятие! Что же делать?» Я бросаю на Раана Вайла умоляющий взгляд, но он лишь поотечески треплет меня по плечу. «Не переживай, справишься. Здесь будет твой новый безопасный дом». Видимо, он считает меня бродячей с фоникой и думает, что делает доброе дело, пытаясь пристроить меня в академию. «Составит компанию Златовласки», мечтательно тянет помощница ректора. «Это что, имя такое? Златовласка». «Я думала, тут нет девушек», — вырывается у меня. «Одна есть», — загадочно произносит Руби. «Документы принесла?» «Вот и засада». «Я их потеряла», — опускаю голову я. «Путь был тяжёлым». «Ладно, что-нибудь придумаем», — улыбается успокаивающая помощница ректора и тут же добавляет. «Посиди тут на стуле, я всё устрою». Женщина встаёт, наливает мне лимонада из графина, а потом молча выходит. Я беру стакан и делаю глоток. Вкусно. Только как теперь отвертеться? Признаться и опозориться перед таким добрым мужчиной, как Раан Вайл? Мне становится жутко стыдно. Ладно, пройду это испытание, поброжу тут до вечера, выясню всё про брата и сбегу. Если узнают, что я жена Эйнара, сплетен и слухов потом ещё несколько лет не оберешься Руби открывает дверь, и манит меня пальцем. «Пойдём, как тебя зовут?» «Лия», представляюсь коротким именем я. «Я думала, сфониек всегда называют в честь цветов», морщит лоб женщина. «Только благородных», поясняю я, выходя из комнаты. Лютик тут же бросается ко мне, глядя выразительным взглядом. Он тоже узнал ректора. «А что это за практический экзамен?» решаюсь уточнить я. Эм, нужно будет показать свои способности. Обычно на экзамене бывает несколько преподавателей, но многие сейчас отсутствуют, до начала занятий ещё две недели, поэтому смогла договориться только с профессором по военной подготовке. Ладно, киваю я. Не девчачье это занятие, Руби кидает на меня осторожный взгляд. Если ты это от безысходности... Вовсе нет, Раани, машу головой я. Это моя мечта с детства. «Почти не приврала. В детстве я действительно мечтала быть степным воином. Быть может, даже генералом. Некоторые мечты сбываются совсем уж неожиданным образом». «Ты владеешь магией?» — спрашивает Руби. «Увы», — развожу руками я. «Когда-то в нашем роду были и драконы, и магически одарённые. Драконов совсем не осталось, а магия крайне редко пробуждалась в ком-то». В нашем поколении повезло лишь моей сестре. Мы выходим на огромное аресталище. Я сразу определяю, что здесь тренируют воинов. Внутри начинает неприятно покалывать, как будто должно случиться что-то плохое. Я отгоняю дурные мысли. Сейчас они мне не помогут. К нам спиной стоит огромный двухметровый мужчина, одетый в военную форму. Он разворачивается, окидывая нас с Руби холодным, жёстким взглядом. У него хищные черты лица, острый слегка кривой нос и близко посаженные глаза. Мне сложно определить возраст. Думаю, ему чуть больше пятидесяти. «Вот и наша претендентка, Лия», — добродушно представляет меня Руби. «Это Наар Сьен, профессор по военной подготовке». Простолюдин осмотрит так, будто мы пыль под его ногами. Мне становится совсем некомфортно глядеть в тёмно-зелёные глаза преподавателя. Я позволяю себе отвернуться и ещё раз окинуть взглядом ресталище. Недалеко тренируются парни, размахивая мечами, стреляя из лука. Чуть дальше кто-то отжимается. Каково здесь Ивару? Наверное, привык за два года. «Что-то увидела?» Голос на Аарас холоднее льда. «Простите, просто интересно». Я слегка склоняю голову в знак почтения. «Фамилия Сфанейка», — грубо обрывает меня профессор. Я теряюсь на пару секунд, а затем нагло лгу, заимствуя фамилию своей хорошей знакомой. Илайн. «Сколько лет ли я, Илайн?» «Двадцать», — поджимаю губы я. «Я думаю, что ещё даже нет восемнадцати». Профессор нарочито-медленно оглядывает меня с головы до ног. «Клянусь, мне двадцать. Я не отвожу взгляда от окатывающих меня презрением зелёных глаз на Лишь бы не выгнали». «Ты видела её документы?» Профессор переводит глаза на Руби. «Нет, она их потеряла», отвечает помощница ректора, даже не реагируя на грубость. «Видимо, привыкла к такому поведению на «Потеряла», язвительно ухмыляется профессор. «Но мы ведь не можем отказать ректору, правда?» «У него появляются любимчики?» «Я начинаю нервничать всё сильнее. Ладно, просто немного потерпеть, ради Ивара. Позвольте мне показать себя, профессор Сьен, прошу я». «Какой магией владеешь?» — уточняет он. «Не владею», — поджимаю губы я. «Но поверьте, это не помешает мне». «Бери меч», — профессор кивает на стойку с огромными тяжёлыми клинками, — Затем забирайся на балансировочный снаряд. В животе всё тревожно сжимается. Я не подумала, что мне предложат оружие для мужчин. Хотя вполне логично, учитывая, куда я полезла. На Сиен ухмыляется, замечая моё замешательство. «Что-то не так, Нааре? Ты думала, мы тут пришли в детские игры играть?» «Всё нормально», — распрямляю спину я. Лютик издаёт тревожный мяф — но не решается при посторонних останавливать меня. Он тоже понимает, что для меня подобное впервые. Я иду к мечам, чувствуя, как в висках начинает пульсировать кровь от тревожного предчувствия. Если сейчас всё провалю, как узнаю, что с Иваром? Какая я дура! Нужно было приехать под своим именем и плевать, что сказал Бейнар. Что он ещё может мне сделать? Мысли о муже приходят не в самое подходящее время. Я беру самый маленький меч, который могу найти, но он всё равно едва не пригибает меня к земле. Собравшись, иду на странную штуку, которую профессор назвал балансировочным снарядом. Это огромная жерть со странной конструкцией на ножках. Как только я пытаюсь забраться туда, понимаю, что жерть до ужаса неустойчива. Я со второй попытки взбираюсь. Слишком высоко, не для моего небольшого роста. Выпрямляюсь, глядя на профессора. Снаряд подо мной клонится то вперёд, то назад. Сердце колотится, ладони потеют. Я боюсь, как бы меч не выскользнул. А ведь этот хитрый лис ещё что-то задумал. «Держишь меч, как девчонка», — кривится Сиен. «Хотя ты она и есть. Что ты тут забыла, девчонка?» Я молчу, ещё сильнее сжимая в руке оружие. Плохая была идея, плохая. Я вижу, как к профессору подходит парень, неся в корзине что-то маленькое и ярко-алое. Только не это. Теперь я узнаю плоды синты. Мерзкий фрукт, который даже не каждая местная обезьяна с голодухи сожрёт. Он воняет так, что коня сшибёт с ног. Я нервно сглатываю, догадываясь, что за этим последует. Ну и позор. Краем глаза вижу, что ребята, которые занимались неподалёку, с интересом на нас поглядывают. Двойной позор, тройной. Профессор Сьен осторожно берет фрукт и ехидно улыбаясь: "Вы должны разрезать каждый плод напополам на Аре и Лайна. Вы же справитесь?". "Да, профессор", пересохшими губами отвечаю я. "Вот и чудно". Улыбка мужчины становится еще шире. Первый плод попадает мне на рубашку еще до того, как я успеваю среагировать. Он расплывается противным красным пятном. Запах дохлятины вперемешку с чем-то солёно-острым ударяет в нос, вызывая рвотные позывы. Я лишь глубже втягиваю воздух и стараюсь реже дышать. Мне удаётся разрезать второй плод. Он валится передо мной, не успевая задеть, но я теряю равновесие и едва не падаю. Третий плод попадает прямо на волосы. Я чувствую, как жижа течёт по голове, попадая на ухо. На глаза наворачиваются слёзы, что вызывает во мне приступ злобы. Я размякла, превратилась в изнеженную Раани, привыкшую к излишествам роскоши. Ещё какое-то время я выдерживаю с переменным успехом, отбивая атаки профессора. Но в один момент неудачно пытаюсь увернуться и падаю со снаряда, едва не сворачивая шею. Я поднимаюсь на ноги и выпрямляюсь. Никто даже не пробует мне помочь. Здесь не место девушкам. Вот что я читаю в глазах собравшихся посмотреть на представление ребят. Очень плохо, в притворной грусти качает головой профессор. Хорошего результата я ещё не видел, но стоит ли винить женщину в том, что она родилась ею? Такова воля богов. Так, может, женщинам стоит знать своё место? Противный злобный жена-ненавистник. Быстрым движением я достаю нож из сапога и всаживаю его во фрукт, которым поигрывает в пальцах профессор Сьен. Нужно отдать ему должное, он лишь слегка вздрагивает, когда сок попадает на его чёрную военную форму. «У женщин могут быть свои секреты, профессор», сквозь зубы говорю я. «Меч, что вы мне дали, слишком тяжёл для моей комплекции. Любой, кто маломальски разбирается в военном деле, это подтвердит». Лицо сиено бледнеет, а губы сжимаются. Я понимаю, что зашла слишком далеко, мне не сдобровать. «Интересные у вас тут экзамены», — слышу я откуда-то сбоку голос ректора. Разворачиваюсь, и меня едва не скручивает от ужаса. Рядом с ректором стоит мой муж, генерал Джакар, собственной персоной. Он вцепляется в меня глазами, как дикий зверь. Я усилием воли подавляю в себе желание попятиться. Самообладание трещит по швам. Со стыдом понимаю, что я выгляжу просто ужасно. Одежда простолюдинов, грамма косметики, веснушки на смуглой коже, растрёпанные волосы, и я вся с головы до ног заляпана соком синты. Я вижу, как Эйнар склоняется ближе к Раану Вайлу и что-то негромко говорит ему, не сводя с меня взгляда. В глазах ректора мелькает озадаченность, но спустя пару секунд он кивает, соглашаясь. Лия, будь любезна, подойди сюда к нам. Ран Джакар очень заинтересовался твоими выдающимися способностями.